Глава 45. 2016 год. Генерал Волков поднялся с кресла, подошел к окну. У подъезда остановилась серая БМВ. Отлично, Илюшка приехал. За несколько месяцев, что тот отсутствовал, Вячеслав Ильич уже успел соскучиться. Последние 8 месяцев Илье пришлось провести в Екатеринбурге. Один из тамошних князьков слегка взорвался и начал активно сотрудничать с некой иностранной компанией, продавая то и конфиденциальные материалы. Дело, как всегда, завершилось победой добра над злом. Громко затрезвонил тверной замок. Притворно ворча Вячеслав Ильич отправился открывать дверь. «Ну привет, дорогой!» Мужчины обнялись. «Рад тебя видеть живым и невредимым! генерал оглядел илью внимательным взглядом по рюмочке илья согласно кивнул прошли на кухню как вы тут по старому ничего не происходит у нас здесь это у тебя жизнь полна ухабов и холмов илья пожал плечами я привык он скинул пиджак оставшись в черной футболке а это еще что генерал указал на забинтованное предплечье молодого человека Тот поморщился. Так, ерунда, небольшое кровопролитие запередел. Огнестрел? Илья отрицательно покачал головой. Заточка, да ерунда это. Сходи к врачу, пора плановую диспансеризацию делать. Ага. Документы на дачу надо оформить, Чистяков тебя ждет. Ты там поторопись, а то ему некогда совсем. Жаль, что он уезжает. Илья грустно улыбнулся. «Придется навещать его в Англии, правда, не мне». «Судьба комитетчика», — усмехнулся дядя Слава. «Кстати, у тебя денег хватило на дом?» Молодой человек рассмеялся. С трудом наскреб, по сусекам, как говорится. «Если надо, я помогу». «Не, дядь Слав, не надо, спасибо». «Ну, за тебя, Илюх». Генерал Волков поднял стопку. «Чтобы у тебя все было хорошо. И в личной жизни тоже». Он подмигнул племяннику. Тот криво усмехнулся. «Какая тут личная жизнь. С женщинами только по работе приходится общаться. Уже надоело». «Ну, Анастасия, что ж?» Илья залпом выпил водку из стопки, выдохнул. «Ничего, дядь Слав. Но вы уже столько лет вместе». «Это она вместе, а я по раздельности. Ну, не лежит у меня к ней душа, дядь Слав». «А что лежит?» Генерал ухмыльнулся, наполняя стопки по новой. Илья глубоко вздохнул. «Ничего, в том-то и дело, что лежит». «А чего ж бабе голову морочишь? Скажи ей!» Сто раз говорил, и все как об стенку горох. Мужчины снова выпили. Вячеслав Ильич вдруг засуетился, открыл холодильник. «О, погодь, огурчики соленые у меня тут, пальчики оближешь!» Илья поморщился. «Только не говорите, что их делала Настя». «Черт!» – мужчина растерянно посмотрел на племенника. «Ну да, она и меня, и Серегу заготовками обеспечивает». «Илюх, даю тебе последнее дело, а после этого уж будь добр, найди себе какую-нибудь нормальную женщину, чтобы семья, дети, все как полагается». «Дядь Слав», – молодой человек рассмеялся. «Вы вообще о чем? Где в наше время найдешь порядочную бабу? Все продается, и секс, и любовь. Иногда думаю, что мне моя правая рука нравится больше. Знаю, что как только приеду на дачу, Настасья уже будет стоять на пороге, ждать с пирогами. Ненавижу ее пироги. Ох, как тебя корежет! сказал Вячеслав Ильич. Но ничего, сейчас отправлю тебя на север, в Архангельскую область. Что-то слегка екнуло в душе при упоминании этого города. Затаившиеся мысли на миг выскочили из глубины сознания о несчастной первой любви, которая, казалось, не собиралась отпускать его. Растерянная Аня вышла из банка. Как она могла так просчитаться? Еще два месяца назад девушке казалось, что денег более чем достаточно и беспокоиться не о чем. Сбежав по ступенькам, она направилась к остановке. Ей хотелось поскорее войти в автобус, сесть и подумать. Почувствовала, как слезы заполняют глаза. Наверное, придется соглашаться на приватные танцы. Аню давно просили об этом, но она отказывалась. Не готова была к этому. Она надеялась получить те деньги, обещанные ей Павлом еще семь лет назад, но в душе понимала, что рассчитывать на это не приходится. С тех пор, как Аня вышла замуж, она перестала получать ежемесячное пособие. Только тогда вспомнила, что в соглашении был оговорен пункт о замужестве. Подъехал автобус. Хорошо, что пассажиров было мало, и девушка смогла забраться на самое переднее сиденье у окна. Что же ей делать? Тревожные мысли отчаянно стучали на батом в мозгу. Она вышла на остановку раньше, просто необходимо пройтись, иначе она задохнется от отчаяния. Достав свой мобильник, Аня набрала номер Олега, одного из менеджеров элитного ночного клуба, в котором Аня работала хореографом. «Что с голосом?» Тот сразу уловил настроение девушки. Простудилась. «Ага». Он усмехнулся. «Чего, Ань, что случилось?» «Да вот подумала и решила согласиться на приватные вечера». «Да ну, вот это подарок». Казалось, он был искренне рад. Олег давно уже просил Аню об этом. Он был одним из тех, кто помнил, как эта девушка великолепно танцевала. «У тебя все хорошо?» В его голосе сквозило беспокойство. Аня улыбнулась в трубку. Теперь да. Если хочешь, я поставлю тебе и в регулярные часы. Спасибо, Олег, пока не надо. Олег был, пожалуй, из немногих людей, которые знали о том, что муж Аня не имеет понятия о ее работе. Может, встретимся за чашечкой рислинга и обсудим детали? Сегодня вечером. Аня, подумав, согласилась. Она свободна все выходные. Андрея предупредила, чтоб не ждал. Облегченно вздохнув, засунула свой телефон в сумочку. Отворив тяжелую металлическую дверь, спустилась вниз. Включила свет, в помещении было прохладно. Вытащила из шкафа надувной матрас, постелила простыни и взбила подушку. Она знала, что с Олегом наверняка засидится допоздна. Лучше уж приготовить себе спальное место заранее. Аня часто после работы оставалась в студии, чтобы отдохнуть и выспаться. В прошлом году она даже установила в помещение душевую кабину, чтобы можно было привести себя в порядок после рабочей смены.